21 июля. Суббота. 21 июля в Берлине Черчилль принял парад британских войск. на Напустил словами. «На этом утреннем параде мне на память приходит множество скорбных событий тех долгих и жестоких лет. Теперь здесь, в Берлине, я вижу...» как вы выстроились в Великом Центре, откуда уже дважды за время жизни одного поколения по всей Европе, как из вулкана, извергались огонь, дым и ядовитое испарение. В былые времена случалось, что ярость Германии обрушивалась на соседей, а теперь именно мы участвуем в оккупации этой страны. На заседании 21 июля центральным стал вопрос о западной границе Польши. Советское предложение на этот счет Молотов передал коллегам-министрам утром. Западные партнеры были категорически против продвижения границ Польши до Западной Нейции и обвиняли СССР в поощрении польской экспансии в Померанию, считая это польской оккупацией. Споры продолжатся на встрече лидеров, один из которых оказался в сильно приподнятом настроении. Днем в Потсдам специальным курьером был доставлен полный отчет генерала Грофса об испытании атомной бомбы. 12-страничный документ о взрыве Валама Горда потряс сознание даже видавших виды военных, не говоря о президенте. Стимсон назвал его чрезвычайно важным документом, написанным ясным и хорошим языком, к которому прилагались документы чрезвычайной важности. Вот основные положения отчета Грофса. В 5.30... 16 июля 1945 года в отдаленном секторе базы ВВС Алама-Горда в Нью-Мексико было произведено первое полномасштабное испытание атомной урановой бомбы имплозивного типа. Впервые в мировой истории был произведен ядерный взрыв. И какой мощности взрыв? Бомба не была сброшена с самолета, но взорвана на платформе, размещенной на вершине 100-футовой стальной башни. Испытание было успешным и превзошло все ожидания. Основываясь на достоверных данных, я оцениваю выделившуюся при взрыве энергию эквивалентную энергии взрыва от 15 тысяч до 20 тысяч тонн тринитротулуола. И это по самой скромной оценке. Последствия взрыва были потрясающими. В течение краткого периода времени наблюдался эффект молнии в радиусе 20 миль, который был подобен появлению нескольких солнц в полдень. Образовавшийся гигантский огненный шар просуществовал несколько секунд, прежде чем померк. Он имел грибовидную форму и поднялся на высоту 10 тысяч футов. Свет от взрыва был ясно виден в Альбукерке, Санта-Фе, Сильвер-Сити, Эль-Паса и других местах на расстоянии около 180 миль. Звук взрыва был слышен на таком же расстоянии, но в среднем на удалении 100 миль. Вылетело только несколько окон, одно на расстоянии 125 миль. Образовалось массивное облако, которое резко поднялось вверх, и за 5 минут достигнув субстратосферы на высоту от 41 тысячи до 36 тысяч футов. Оно без остановки прошло через слой температурной инверсии на высоте 17 тысяч футов, который, по мнению многих ученых, должен был остановить его. Сформировался кратер, в котором исчезла вся растительность диаметром 1200 футов с полого сужающимися к центру стенками. В его центре образовалось углубление в виде чаши 130 футов в диаметре и 6 футов глубиной. Материал в кратере представлял собой сильно измельченную, напоминающую пыль землю. Материал в пределах внешней окружности кратера зеленоватого цвета, и его хорошо видно на расстоянии 5 миль. Сталь, которой была сделана башня, испарилась. На расстоянии 1500 футов от места взрыва находилась 4-дюймовая железная мачта высотой 16 футов, прочно крепившаяся к бетону оттяжками. Она исчезла без следа. Облако поднялось на большую высоту, сначала в форме шара, затем гриба. Далее оно превратилось в высокую колонну в форме каминной трубы. А потом было разнесено ветром в разных направлениях и на разных высотах. Из него выпала пыль и радиоактивные материалы на обширной территории. Их исследовали медики и ученые при помощи различных инструментов для проверки их радиоактивного воздействия. В то время, когда радиоактивность на Земле здесь и там была достаточно высока, ни в одном месте она не достигла концентрации, которая потребовала бы эвакуации населения. Радиоактивные материалы в небольших количествах рассеялись на расстоянии 120 миль. Полученные результаты вполне могут быть названы беспрецедентными, великолепными, прекрасными, поразительными и ужасающими. Никогда прежде не появлялось созданное человеком устройство такой поразительной мощности. Световые эффекты не поддаются описанию. Вся местность была залита ослепительным светом, интенсивность которого во много раз превосходила свет полуденного солнца. Он был золотым, пурпурным, фиолетовым, серым и голубым. Был освящен каждый пик и ущелье горного хребта с такой четкостью и красотой, что представить это было просто невозможно. И чтобы это можно было понять, необходимо было это увидеть своими глазами. Это была красота, о которой мечтают великие поэты, но описывают ее блеклым языком, не отражающим действительность. Первые 30 секунд после взрыва плотная стена воздуха сносила людей и предметы, и почти сразу же за ней распространился сильный, ужасный, словно предупреждающий о дне страшного сударев, который заставил нас почувствовать себя жалкими созданиями под ударами сил, которыми прежде повелевал только всемогущий Бог. «Мы осознаем, что наша реальная цель все еще стоит перед нами» провести испытания в боевых условиях в войне с Японией. Вот что нам необходимо. Позвольте выразить вам глубокую благодарность за вашу поздравительную телеграмму, адресованную всем нам, и за вашу поддержку и доверие во время работы над проектом под моим руководством. Стимсон, естественно, сразу же попросил о встрече с президентом. Она была назначена на половину четвертого. До этого Стимсон рассказал о докладе Грофса генералу Маршалу. Прибыв в Малый Белый дом, военный министр попросил президента позвать Бирнса и вслух зачитал им весь документ. В своем дневнике Стимсон написал их реакцию. Доклад вызвал у них приподнятое состояние духа. Президент был невероятно оживлен и снова и снова обращался ко мне с вопросами, пока я находился рядом. Он сказал, что доклад Грофса вызвал в нем прилив совершенно нового чувства уверенности. Затем Стимсон поспешил к Черчиллю и передал ему меморандум Гровса. Премьер-министр успел только мельком его пробежать, прежде чем отправиться на пятое заседание конференции. Сталин ощутил это новое чувство уверенности союзников уже тем же вечером, а заседание министров иностранных дел докладывал Бирнс. Министры обсудили вопрос о дате официального учреждения Совета министров иностранных дел и согласились, что Совет должен быть учрежден не позднее 1 сентября. Они согласились также, что нужно послать телеграммы правительству Китая и Временному правительству Франции с приглашением принять участие в работе Совета до того, как будет публично объявлено об учреждении Совета. Следующим был польский вопрос о ликвидации лондонского правительства и выполнении Ялтинской декларации. Первым предметом разногласий Бернс назвал пункт относительно передачи активов без упоминания пассивов, то есть о передаче варшавскому правительству польского золота и других активов, находившихся в Лондоне. «Невозможно при наших законах говорить об активах и ничего не сказать о пассивах», — заявил Труман. «Соединенные Штаты не намереваются возлагать на себя бремя подобного рода. Мы не можем принимать на себя обязательства передать все активы польскому правительству без обсуждения обязательств с его стороны». «Мы согласны с предложением президента относительно передачи польскому правительству активов только при условии одновременного упоминания об обязательствах, взятых на себя польским правительством», — подхватил Черчилль. «Тут ничего не сказано о переводе на польское временное правительство обязательств в отношении Великобритании, а именно 120 миллионов фунтов стерлингов, которые мы авансировали бывшему польскому правительству в Лондоне». Сталин поинтересовался. Британское правительство думает полностью взыскать с Польши те авансы, которые оно дало на содержание польских войск? Нет. Это мы будем обсуждать с поляками. Мы дали определенные средства правительству Сикорского, а также на организацию армии Временного национального правительства. Но мы считаем, что польский народ искупил своей кровью этот долг, напомнил Сталин о расходах Советского Союза на организацию вооружения армии Андерса и армии Людовой. «Мы очень интересуемся вопросом о выборах в Польше, потому что мы имеем у себя 6 миллионов граждан польского происхождения», объяснил Труман свой интерес к польскому вопросу. «Если выборы в Польше будут проведены совершенно свободно, и наши корреспонденты совершенно свободно смогут передавать свою информацию о проведении и итогах выборов, то это будет очень важно для меня как президента». По Польше это была только разминка. Бирнс продолжил. Следующий вопрос – О выполнении Ялтинского соглашения об освобожденной Европе и странах-сателлитах. Советская делегация высказалась за единый документ, а американская делегация за два отдельных документа. Труман поддержал своего госсекретаря на первом же заседании американская делегация предложила два документа: первый о политике в отношении Италии. Этот вопрос долго обсуждался вчера и позавчера. И второй документ о политике в отношении Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Мы думаем, что этими двумя вопросами нужно заниматься отдельно, потому что Италия была первой страной, которая капитулировала и приняла затем участие в войне против Германии. Кроме того, между правительством США и правительством Италии существуют дипломатические отношения, которых нет у правительства США с правительствами вышеупомянутых стран. Сталин взял слово. Я имею поправку к предложениям американцев по вопросу о политике в отношении Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. В принципе, я не возражаю против этих предложений, но ко второму пункту я хочу внести добавление. Во втором пункте сказано «Три правительства сделают заявление о том-то и том-то, после чего я предлагаю добавить слова, а в данный момент заявляют, что они считают возможным восстановить с ними дипломатические отношения». «Я не могу согласиться на это», — отрезал Труман. «Тогда придется отложить обсуждение обоих проектов, и об Италии, и об этих странах», — отрезал Сталин. «Мы не готовы установить дипломатические отношения с правительствами этих стран», — объяснял свою позицию президент. «Кроме того, мы никогда не были в состоянии войны с Финляндией. Но, как я уже сказал, когда правительства этих стран будут преобразованы на основе свободных выборов, мы готовы будем установить с ними дипломатические отношения». Я не могу согласиться без предложенного мною добавления, заявил Сталин. Черчилль возмутился. Время идет. Мы уже сидим здесь неделю, и мы откладываем большое количество вопросов. Позиция британского правительства в этом вопросе одинакова с позицией правительства США. Сталин остался при своем мнении. Бирнс продолжил: Следующий вопрос о повестке дня сегодняшнего заседания глав правительств. Первое. Польский вопрос ликвидация лондонского правительства и выполнение Ялтинского соглашения. Второе. Вопрос о том, следует ли редакционной комиссии при разработке вопроса о политике в отношении Италии и других сателлитов подготовить отдельную рекомендацию по Италии или подготовить единую рекомендацию по всем странам, о которых идет речь. Третье. Польская западная граница. Советская делегация представила вчера документ по этому вопросу. Четвертое. Опека. Советская делегация также представила вчера документ по этому вопросу. Пятая — Турция. Считается, что британская делегация желает поднять этот вопрос устно. Повестку сломали и, как выяснится, почти полностью. Труман сразу сделал заявление относительно западной границы Польши. Вопрос относительно границ Польши затрагивался на Ялтинской конференции, но в решении было сказано, что окончательно этот вопрос должен быть разрешен на мирной конференции. На одном из наших первых заседаний мы решили, что исходным пунктом для обсуждения будущих границ Германии мы принимаем ее границы, как они были в декабре 1937 года. Мы определили наши зоны оккупации и границы этих зон. Мы отвели свои войска в свои зоны, как это было установлено. Но сейчас, по-видимому, еще одно правительство получило зону оккупации. Это было сделано без консультации с нами. Если предполагалось, что Польша должна явиться одной из держав, Который отводится своя зона оккупации, об этом следовало бы договориться раньше. Я дружественно отношусь к Польше, возможно, полностью соглашусь с предложениями советского правительства относительно ее западных границ. Но я не хочу этого делать теперь, так как для этого будет другое место, а именно Мирная конференция. Сталин решительно возразил. В решениях Крымской конференции было сказано, что главы трех правительств согласились, что восточная граница Польши должна пойти по линии Керзона. Таким образом, восточная граница Польши на конференции была установлена. Что касается западной границы, то в решениях конференции было сказано, что Польша должна получить существенные превращения своей территории на севере и на западе. Там дальше сказано, что по вопросу о размерах этих превращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового польского правительства национального единства, и что вслед за этим окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной конференции. «Я тоже так понял», — ответил Труман. «Но у нас не было и нет никакого права предоставлять Польше зону оккупации». Польское правительство национального единства выразило свое мнение относительно западной границы. «Его мнение теперь всем нам известно», — заметил Сталин. «Мы можем теперь условиться относительно западной границы Польши, окончательно эта западная граница должна быть оформлена на мирной конференции». бернс только сегодня получил заявление польского правительства», — сказал президент. «Мы с ним еще не успели как следует ознакомиться». Сталин не торопил. «Сегодня мы выскажем свое мнение или завтра, это не имеет никакого значения». Что касается вопроса о том, что мы предоставили оккупационную зону полякам, не имея на это согласия союзных правительств, то этот вопрос поставлен не точно. В своих нотах американское правительство и британское правительство нам предлагали несколько раз не допускать польскую администрацию в западные районы, пока не будет окончательно решен вопрос о западной границе Польши. Мы этого не могли сделать, потому что немецкое население ушло вслед за отступающими германскими войсками на запад. Польское же население шло вперед, на запад, и наша армия нуждалась в том, чтобы в ее тылу, на той территории, которой наша армия занимала, существовала местная администрация. Наша армия не может одновременно создавать администрацию в тылу, воевать и очищать территорию от врага. Она не привыкла к этому. Поэтому мы пустили поляков. «Я не знаю, какой может быть вред для нашего общего дела, если поляки устраивают свою администрацию на той территории, которая без того должна остаться у Польши». «Я кончил». Начал Труман. «У меня нет никаких возражений против высказанного мнения относительно будущей границы Польши. Но мы условились, что все части Германии должны находиться в ведении четырех держав, и будет очень трудно согласиться на справедливое решение вопроса о репарациях, если важные части Германии будут находиться под оккупацией державы, не входящей в состав этих четырех держав». «Что же вас репарации пугают?» – удивился Сталин. «Мы можем отказаться от репараций с этих территорий, пожалуйста». Черчилль пока темнил. «Я имею довольно много сказать относительно линии западной границы Польши, но, насколько я понимаю, время для этого еще не пришло. Определение будущих границ принадлежит мирной конференции», — повторил Труман. «Очень трудно восстановить немецкую администрацию в западной полосе. Сбежали все», — повторил Сталин. «Другого выхода не было». Это не значит, конечно, что я сам определяю границы. Если вы не согласитесь с той линией, которую предлагает польское правительство, вопрос останется открытым. Вот и все». «Но можно ли этот вопрос оставить без решения?» — изумился Черчилль. «Когда-нибудь его надо решить», — ответил Сталин, явно намекая на способность СССР решить вопрос в явочном порядке. «Мы можем достичь соглашения», — уверил Труман. Я думаю, что существо вопроса, который стоит перед нами и нас волнует, состоит в том, какая будет администрация в этих районах. Нас интересует также вопрос о том, будут ли эти районы являться частью Германии или частью Польши в период оккупации. «На бумаге это пока немецкие территории. На деле это польские территории де-факто», — констатировал Сталин. Президент поинтересовался. «Что случилось с местным населением? Его там было, по-видимому, миллиона три». «У меня нет никаких возражений против того, чтобы обсудить вопрос о границах Польши, но я думаю, что мы не можем разрешить этого вопроса здесь». Черчилль заговорил по существу. «Мы согласились компенсировать Польшу за счет Германии, за ту территорию, которая отошла от нее к востоку от линии Керзона. Но одно должно уравновешивать другое. Сейчас Польша требует для себя гораздо больше, чем она отдает на востоке». Я не считаю, что это делается для блага Европы, не говоря уже о союзниках. Если 3 или 4 миллиона поляков будут перемещены с востока от линии Кирзона, то 3 или 4 миллиона немцев могли бы быть перемещены на Западе, чтобы уступить место полякам. Перемещение же сейчас 8 миллионов человек. Это я не могу поддерживать. Компенсация должна равняться потерям, иначе это не было бы хорошо и для самой Польши. Мы не желаем чтобы на наших руках оставалось огромное число немецкого населения без всяких продовольственных ресурсов. — Все равно Германия без импорта хлеба не обходилась и не обойдется, — заметил Сталин. — Да, конечно, но она тем более не будет иметь возможности кормить себя, если у нее будут отняты восточные земли, — утверждал Черчилль. Сталин предложил выход. — Пусть покупают хлеб у Польши. В Трумане заговорил реалист. По-видимому, это совершившийся факт, что значительная часть Германии передана Польше для оккупации. Что же тогда остается для взимания репараций? Да, у нас в США не хватает угля. Однако, несмотря на это, мы посылаем в этом году в Европу 6,5 миллиона тонн угля. Я думаю, что эта часть Германии, а именно угольный бассейн, должна считаться остающейся за Германией как в отношении репараций, так и в отношении снабжения продовольствием. Я считаю, что поляки не имеют права взять себе эту часть Германии». «Кто же будет добывать там уголь?» — добавил еще большего реализма Сталин. «У нас, у русских, не хватает рабочих для своих предприятий. У немцев все рабочие ушли в армию. Пропаганда Геббельса добилась своей цели. Остается либо остановить всякое производство, либо передать это дело полякам». Черчилль продолжал настаивать. Копии в Силезии разрабатываются, насколько я понимаю, польскими рабочими». Нет возражений против того, чтобы эти копии действовали в качестве агентства советского правительства в советской зоне оккупации, но не польского правительства в зоне, которой не предоставлено Польше для оккупации. «Это нарушило бы все отношения между двумя дружественными государствами», — парировал Сталин. «Затем я прошу господина Черчилля обратить внимание на тот факт, что немцы сами испытывают недостаток в рабочей силе». Большая часть предприятий, которые мы застали во время своего продвижения, обслуживалась иностранными рабочими — итальянскими, болгарскими, французскими, русскими, украинскими и другими. Все это были рабочие, которые были насильственно угнаны немцами со своей родины. Когда русские войска пришли в эти районы, эти иностранные рабочие стали считать, что они свободны и уехали на свою родину. Куда же девались германские рабочие? Они оказались в большей своей части мобилизованными в германскую армию и либо перебиты во время войны, либо попали в плен. В разговор вступил Этли. Я считаю, что ресурсы всей Германии в границах 1937 года должны быть использованы для поддержания и снабжения всего германского населения. И если часть Германии будет отторгнута заранее, то это создаст большие затруднения для оккупирующих держав в западной и южной зонах. Если требуется рабочая сила для восточных районов, то она должна быть найдена из числа населения остальной части Германии среди той части германского населения, которая демобилизована или освобождена от работы военной промышленности. Сталину надоело слушать о том, как западные лидеры грудью бросались на защиту Германии от Польши. «Может быть, господин Этли примет во внимание, что Польша тоже страдает от последствий войны и тоже является союзником? Да, но она оказалась в преимущественном положении, перед Германией. Так оно и должно быть». «Нет, в отношении остальных союзников», — настаивал Этли. «Это далеко не так», — заметил Сталин. В мемуарах Труман напишет. «Конечно, я знал, что Сталин искажает факты». Советы захватили польскую территорию к востоку от линии Керзона и теперь пытались компенсировать ее Польше за счет других оккупационных зон. Я этого не потерплю, да и Черчилль тоже. Я придерживался мнения, что русские истребили немецкое население или согнали его в наши зоны. Я уже устал сидеть и слушать бесконечные дебаты по вопросам, которые не могли быть решены на этой конференции, но все же отнимали драгоценное время». Я также стремился избежать какого-либо обострения словесных столкновений ввиду более насущных и неотложных вопросов, которые необходимо было решить. Я остановился очень нетерпеливым, и зачастую мне хотелось сорвать крышу с дворца. Труман взял слово. «Я хочу откровенно сказать то, что я думаю по этому вопросу. Я не могу согласиться с изъятием восточной части Германии 1937 года в смысле разрешения вопроса о репарациях и снабжении продовольствием и углем всего германского населения. Мы и не кончили еще с этим вопросом, успокоил президента Черчилль. Кроме того, у нас имеются, конечно, более приятные вопросы. Я предлагаю сейчас закрыть заседание. Может быть, подумаем, пока над этими вопросами завершил заседание Труман. Вечером 21 июля Сталин давал государственный ужин. Трумэн сообщал домашним, что это было вау. Начавшись с икры и водки, он закончился арбузом и шампанским. А между ними были копченая рыба, свежая рыба, оленина, цыпленок, утка и все виды овощей. Тосты были через каждые пять минут, пока не было выпито не менее 25 раз. Я ел мало и пил еще меньше, но это был колоритный и приятный прием. Сталин послал за двумя своими лучшими пианистами, двумя скрипачками. Они были превосходны. Играли Шопена, Листа, Чайковского и прочих. Я поздравил всех с их талантливым исполнением. Это был очень хороший ужин. Меня посадили рядом со Сталином, и я обратил внимание, что он пил из крошечной рюмки, которую держал наполненный до краев. Он осушал ее часто и сам подливал себе из бутылки. Я предположил, что это водка, которую наливали всем остальным. И я удивился, как Сталин мог выпить так много такого сильного напитка. Наконец, я спросил его. Он посмотрел на меня и усмехнулся. Потом наклонился к переводчику и произнес. «Скажите президенту, что это французское вино. После моего сердечного приступа я не могу пить так, как привык». И по-прежнему трумман не произнес ни слова о бомбе. Агромыко запомнил, как Сталин при всех участниках расцеловал скрипачку Баринову и пианиста Гилельса, которые прекрасно выступили после официального обеда.